Глава 5 10 минут привал», – объявил Болт и уселся на поваленное дерево, старательно выбрав участок коры, не затронутый подтеками синюшного мха. За границы поляны не выходить. Ученые поставили на землю переносную клеть и облокотились на ее поручни, переводя дыхание после ускоренного бега. Лаванда подошла к поисковику, они о чем-то тихо заговорили, и Березов внимательно оглядел окрестности. привычно поправляя плечевую петлю автоматного ремня. Видишь что-нибудь? Стоящий рядом лемур также напряженно вглядывался в окружающую их сине-желтую кожистую растительность, покрытую пузырчатыми наростами. «Нет», — ответил Иван, — «но это не имеет значения. А вот он, — Березов кивнул в сторону болта, — тоже ничего опасного не видит, и это вызывает у меня пару вопросов». «В смысле?» — не понял лемур. прямом», – пожал Иван. «Почему Ферз повел на шпионской лаборатории тем маршрутом, если существует гораздо более безопасный путь?» «Может, потому что он просто о нем не знал?» – пожал плечами лемур. «Это же желтая зона. Тут обстановка постоянно меняется. Сегодня скопление аномалий в одном месте, завтра в другом. Да и зомби редко присылают телеграммки со своими маршрутами. Но и комиссию стоило взбодрить, если по-хорошему». «Уж очень бесит, как они смотрят на нас высока. Эдакие боги Олимпа, не зашедшие до грязных смертных, к о п а ш а щ и х с я в вонючей грязи. Брось!» – покачал головой Березов. «Мы сделали крюк по желтой зоне чуть ли не в 15 километров. Стоило ли оно того?» Комиссия дрожала от ужаса еще в зеленой зоне. А в результате попали вместо максимальной активности мутировавших тварей, поднесли п о т е р и едва унесли ноги от зомби. «Почему нельзя было хотя бы разведку послать по этому маршруту, раз уж он есть?» «Не забывай, Булт и все остальные поисковики – это по сути те же сталкеры, только на официальной работе РАО», – поморщился Немур. р если мы исполняем свой долг, защищаем людей, то ими двигает лишь жажда наживы, и не более того. Думаешь, они пошли к нам из соображений высокой морали?» «Да как бы не так. Для многих из них, если не для всех, Это лишь законный способ получить доступ в ареал. Плюс, как говорится, лишняя прибавка к пенсии. Все они промышляют сбором метов и их незаконной продажей. Не веришь мне? Поговори с операми из ОРД, они тебе много интересного расскажут. Отделение розыска и дознания ежемесячно арестовывает кого-нибудь из сотрудников РАО за связь с черным рынком. И чаще всего это не работники нефтепромыслов, а именно поисковики. «Так что самое простое объяснение, которое я вижу для твоего вопроса, это то, что ф и р с мог просто не знать этого маршрута». Болт приберег его для себя и не отразил в докладах. «Но зачем ему это?» – удивился Иван. «К лаборатории все равно не подойти, там тупик. Чего ради скрывать маршрут?» т откуда тебе знать, что он ведет только к л а б и хмыкнул Лемур. «Только потому, что так сказал Болт?» «Не забывай, у Ферзя есть Ариадна». И в тот момент ему было виднее, чем кому бы то ни было, каким маршрутом идти лучше и безопаснее. Нам сейчас легко судить, сам знаешь. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Я не очень жалую Ферзя, но надо отдать ему должное, он всегда бережет людей. И Клаби он провел нас чисто, без потерь. И тогда как вы с п а л т о м вытаскивали нас из развалин, и многократно раньше, никто ни разу не вляпался. Ферзь всегда ведет отряд чисто. Все наши потери боевые, но это уже не его вина. Никто не застрахован от атаки зомби или обезумевших от злобы тварей. Это непредсказуемо и может случиться с каждым и в любой момент. Например, с нами и через минуту. Березов пожал плечами. Все верно, конечно, но что-то в этом ему не нравилось. Допустим, зомби и звери непредсказуемы, но тогда весной... отряда ударили обычные бандиты, не имеющие ни чувства аномалий, какое есть у зомби, ни специальной боевой подготовки, какая есть у отряда. Тем не менее, у них получилось. Иван хорошо помнил болезненное ворчание одного из раненых, лежа на носилках, внесущемся через шаг выброса в е р т о л е т е Тот кривился от боли и тихо бурчал, что бандики как будто специально сидели и ждали, когда спецотряд пройдет мимо, чтобы потом... неторопливо ударить спину. Конечно, прямой вины Ферзя в том нет, он вел отряд в обход аномалии, и никто не ожидал, что маршрут придется менять. Однако, стоило предусмотреть любые варианты, знали же, что ищут. Стоило хотя бы головной дозор выслать вперед. Это хоть и не гарантия, но все же. А еще, во все происходящее очень не вписывалось поведение болта. Поисковик сидел на поваленном дереве, обсуждая с Лавандой подробности экспедиции, и совсем не напоминал взвинченного от напряжения человека. А ведь психопатом-убийцей он точно не был. Стало быть, непосредственной опасности б о л т не чувствует. Иначе не вел бы себя столь раскованно. Тем более, он единственный во всей экспедиции, как всегда, не носил тяжелого защитного снаряжения. Группа Лемура, отряженная по заявке ГНИЦ, подписанной лично академиком Морозовым, была запакована в мембраны, пятеро ученых во главе с лавандой экипировалась преграда, ее гражданскую модификацию. Болту по логике стоит опасаться каждого шороха, а он п р и с п о к о й н о сидит себе спиной к густым кустам. Не очень-то это похоже на состояние, когда опасность может возникнуть в любую секунду. Если у тебя есть сомнения, Лемур словно услышал его мысли. «Могу дать отдельный совет. Пойди пообщайся с болтом. Он относится к тебе вполне дружелюбно. Спроси у него, откуда он знает про короткий маршрут к Лабе? Зачем он ему вообще? Если верить отчету Ферзя, Лаба — это тупик. И само ее местонахождение есть область повышенной опасности даже по меркам желтой зоны. А Болт з а м е т н е носит мембрану. То есть для него все это дерьмо опаснее вдвойне. Тогда для чего ему этот маршрут? Логично, — оценил Иван. Ты прав. «Стоит задать ему пару вопросов». «Только осторожнее», — предостерег Лемур. «Не руби с плеча. Если все это не более чем неприятное совпадение, не стоит обижать хорошего человека. А если не совпадение, чего лично мне не очень бы хотелось, то тем более необходимо быть очень аккуратным, не то с пугнем. Болт это т е б я не ашот хромой. Если уйдет в зоны, его уже никто и никогда не выследит». «Я учту», — согласился Березов. направляясь к поваленному дереву. Лаванда потратила на организацию экспедиции рекордно короткий срок. Уже на следующий день после их с Иваном разговора ГНИЦ прислал заявку в службу безопасности. Еще спустя два дня все приготовления были завершены. И вот сегодня утром вертолет доставил их с м е ш а н н а я г р у п п а граница шага выброса у желтой зоны. К удивлению Березова, Болт сразу отмел предложенный им маршрут. заявив, что это слишком долго и опасно, и он поведет экспедицию по-своему. Он назначил пилотом вертолета точку посадки совершенно в другом месте, заявив, что так они выйдут туда, куда надо с другой стороны. С этими словами поисковик коротко чиркнул карандашом по карте, отмечая короткую прямую линию нового маршрута. Судя по карте с отметками ферзя, так пройти было невозможно. Однако Болт настоял на своем. Экспедиция высадилась и сделала пеший рывок через шаг выброса в указанном им месте. Если поисковик не ошибся, то вместо 15 километров им предстояло пройти всего 6. «Что-то не так?» – спросила Лаванда, но видев подходящего б е р е з о в о в с е в пределах нормы», – улыбнулся он в ответ. «Так, кажется, у вас говорят в таких случаях». «Маша, могу я отобрать у вас Валерия на пару слов?» «Да, конечно», — лаванда встала. «Я уже выяснила все, что хотела, так что не буду вам мешать». Она удалилась к своим людям. «Присаживайся», — болт указал на место рядом с собой. «Набегаемся еще». «Что стряслось?» «Если ты про кабана в тех кустах, так он не нападет. Он недавно удачно поохотился и не голоден. К тому же он чует запах оружия и знает, что нас слишком много». «В каких кустах?» — насторожился Березов. «Ну?» «В тех прямо перед вами», – озадаченно протянул Болт. Он указал рукой в сторону Лемура. «Вы же на него смотрели все это время». «Ну, не совсем», – признался Иван. «Но теперь уж точно будем». «Скажи, Валера, а как ты нашел этот маршрут?» «Там лаба облеплена аномалиями, как мумию бинтами. Я уже не говорю про зыбь, который сидит прямо на ней. Зачем тебе этот тупик?» «С чего ты взял, что это тупик?» Непонимающе нахмурился болт. «Есть там проход, к самой лабе ведет. Просто выходили к ней не с той стороны. Вы хорошо шли, это популярный путь. От него есть несколько более-менее безопасных ответвлений. Можно много куда попасть. Им постоянно пользуются и официальные экспедиции, и сталкеры. Просто я им не хожу, там газовых аномалий несколько. Едкое тоже есть, и жаровно ползает. Туча висит, частенько злая. В общем, мне без мембраны там не самый удобный путь. Я обычно тут хожу. Он кивнул в сторону искривленных синих деревьев с желтыми кляксами, перепончатых побегов. Здесь намного короче. Правда, тут уж больно опасно. Без меня, наверное, мало кто сможет пройти. Вот и Ферс не захотел людьми рисковать, я так понимаю. Выходит, эта тропинка сразу за полем, где ваша лаба стоит, с другой ее стороны. Там еще и место есть приметное, Покосившаяся опора старой наблюдательной вышки. От нее правее, в направлении на вершину Лысого холма, идет тропа вглубь желтой зоны. А если смотреть влево, на лабу. От опоры этой можно взять курс на вторую справа выбоину в стене. Это как раз и есть чистый проход к лабе. Там метров 200 топать, но пройти можно. «А что там в этой лабе?» – заинтересованно спросил Иван. «Что-нибудь сохранилось полезного?» «Не думаю». Покачал головой болт. Раньше пару лет назад, когда-то то место было зеленой зоной. Лаба еще функционировала. Там сидели ученые, проводились эксперименты. Потом, когда желтая подошла к ней вплотную, насколько я помню, все успели эвакуировать заранее и без жертв. Вряд ли там есть что-то полезное. Я с тех пор туда не ходил. Одному залазить в неразрушенное строение таких размеров очень опасно. Мало ли кто живет там внутри теперь. а специально тащить с собой кого-то в пустую лабу, как-то руки не доходили. К тому же, если там сейчас зыбь, то тем более. Это надо быть на всю голову странным, чтобы туда попереться. Гарантированная смерть в эксклюзивных мучениях. Раньше-то там Лизун жил, но с Ферзем я бы спорить не советовал. У него Ариадна, она никогда не ошибается. «Понятно», – задумчиво произнес Березов. «Скажи, а с Ариадной твоим маршрутом пройти можно?» «С ней везде можно пройти, где с а м а в о з м о ж н о с т ь прохода существует в принципе», – удивился Болт. Другой разговор, что он не потащил тут 30 человек, не захотел сомнительных экспериментов. Тропа слишком узкая и петляет, а колонна большая, за всеми не уследишь. Тем более, что нет смысла подвергать людей такой опасности, если на л а б и з ы п сидит, чего туда переться? «Да ты не волнуйся», – успокоил Ивана поисковик, – «мы туда тоже не пойдем». «Свернем гораздо раньше. На тропе есть отворот. Выйдем как раз к туче». «А что со зверьем?» — насторожился Березов. «То есть», — озадачился Болт, — «зверье под тучу не полезет, если она зеленая. Да хоть бы и черная. Мы же стрелять ни в кого не будем. Окружим осьминога, накинем сеть. Потом пневматические иглопатроны с усыпляющим транквилизатором. Ну и так далее. Дело техники, как говорится. Реактива у нас с собой». чтобы его струю вовремя с костюмов смывать. Главное, чтобы осьминог там был, а то выслеживать его бесполезно. Все будет нормально, если его не калечить. Никто на нас сразу не набросится. Успеем м н о г и е сделать. «Валера, ты читал наши отчеты о крайней операции в районе той лабы?» – спросил Болт. «Конечно нет», – удивился Болт. «Кто ж е мне их даст? Это все совершенно секретно, и так далее. з н а я только, что у вас были серьезные потери». Вы вроде бы столкнулись с зомби. От зомби мы ушли без боя, коротко объяснил Иван. Потери мы понесли раньше. После того, как отряд прошел мимо тучи и вышел к холму, за которым стоит лаба, нас атаковало зверье, десятки бешеных тварей и птичья стая. Ими там, все вокруг кишело. Неслось на нас сплошным потоком со всех сторон. И мы перед этим тоже ни в кого не стреляли. Зато потом настрелялись вдоволь. Двое убитых, двое раненых. Один попал под птичью стаю. Ободрали его неслабо. Зомби появились позже, уже после боя. Странно, задумался Болт. Зомби могли прийти на звуки выстрелов. Но чтобы зверьё без причины атаковало три десятка вооружённых людей, это из ряда вон. Местные твари с удовольствием разорвут на части одного-двух. Те, что покрупнее и трёх человек. Но бросаться на 30 стволов очень странно. Инстинкт самосохранения у них ничуть не потерялся. Поисковик на мгновение задумался. «А вы когда к лабе вышли? Шестое чувство применяли?» «Нет», — Березов напряг память. Ферзь нес Ариадну. Были еще Энерджайзеры и пиявка. «Не, это не то», — отмахнулся Болт. «Может, кто по ошибке дотронулся до него?» «Исключено», — отрезал Березов. «Спецотряд — боевое подразделение. У нас не может быть глупой отсебятины». Я ни разу не слышал, что у кого-то есть шестое чувство. Я даже не знаю, как оно выглядит. «Тогда это более чем странно», – заявил Болт. «Расскажи обо всем Маришке. Она наверняка заинтересуется. Это по ее части». «Думаю, я тебя понял, Туман. Прежде чем к туче всех выводить, я сам схожу и все осмотрю. И насчет зверей, и насчет зомби». Он замолчал и насторожился, словно прислушиваясь к чему-то очень далекому. Иван обратил внимание, как рука болта машинально коснулась одежды на груди, напоминая жесть сильно верующих людей, когда те прикасаются к нательному крестику. «Пора идти», — сообщил поисковик спустя несколько секунд. «Впереди плеш, кажется, зашевелилась. Если сползет с тропы, сэкономим минут пятнадцать ходьбы. Так что пошли», — он поднялся с дерева. «Это и есть знаменитый болт, который ты носишь, как амулет. Улыбнулся Березов, указывая взглядом на замерзшую у отворота камуфляжа руку Болта. «Ага», — кивнул тот, — «привычка». «Так уж получилось», — он пожал плечами. «Только это не амулет, это оберег». «Есть разница?» — поднял брови Иван. «Моя бабка говорила, что огромная», — без т е н и иронии ответил Болт. «Примерно такая же, как между обычной одеждой и тяжелым бронежилетом». Он перевесил автомат со спины на грудь и повторил «Пошли». Экспедиция двинулась вглубь сине-желтой к о ж е с т о й растительности, и видимость тут же упала. Мутное голубое пятно солнца, прилипшее к зеленому небосводу, скудно освещало широко лиственные заросли. Березов шел вторым в пяти шагах от болта и с интересом изучал манеру действий поисковика. В отличие от Ферзя, тот не стал растягивать экспедицию, в длинную вереницу, а наоборот, держал людей в колонии по два с небольшими дистанциями. Это облегчало переноску клетки для осьминога и упрощало управление личным составом, но с точки зрения боевых действий делало отряд весьма уязвимым. Однако болта это совершенно не волновало, похоже, он был уверен в безопасности маршрута. Тропа, по которой поисковик вел экспедицию, Отчетливо угадывалось даже среди бурной растительности. Глядя на п е т л я ю щ у е между п у з ы р ч а т о перепончатых кустов узкую стежку, Иван лишь качал головой. Никто из находящихся в своем уме людей сюда бы не сунулся. Кругом кусты, и путь идет прямо через них. Вернейший способ вляпаться в паутину. «Валера, кто натоптал эту тропу?» Иван прибавил шаг, догоняя поисковика. «Кабань я, она», — не оборачиваясь, ответил Болт. «Они тут часто ходят». Так что в одиночку здесь чувствуешь себя, прямо скажем, не очень комфортно. Сожрать могут запросто. Но сейчас нас много. Даже пара кабанов нападать постережется. «И далеко она идет?» «Далеко», — кивнул поисковик. «До самой границы. В желтой зоне ведь как? Повсюду аномалии. А жить-то зверю как-то надо?» «Вот и покрыта вся зона тропами. Словно паутиной. Какие-то больше, какие-то меньше». Это как большой город с его автомагистралями. Машинам по газонам и тротуарам ездить нельзя, а попасть надо везде. К тому же почти все здешние аномалии двигаются или хотя бы шевелятся на ограниченном пространстве. Вот животные и наловчились их обходить. Поэтому от каждой, так сказать, магистральной тропы о т х о д я т множество второстепенных тропинок. И что? Иван вслед за болтом поднырнул по длинную древесную ветку, бывшей некогда березовой. мимолетно отмечая про себя, что будь он один, не решился бы этого сделать. В таких местах не только паутина растет, но и студень частенько лежит. Можно с т а н о в и т ь с я на любую тропу и смело дойти куда угодно без всякой опасности? Нет, конечно. Поисковик остановился и начал пристально разглядывать заросли прямо по курсу. Аномалии-то движутся, запросто можешь прямо в нее и угодить. Потому тропы много, что з в е р е их обходят. Какая-то тропа в текущий момент свободна, какая-то нет. Ее можно обойти по другой, свободной, ну и так далее. Плюс бродяги и зомби могут встретиться. Животные чувствуют, по какой стежке можно идти. Туман, сходи к своим, неожиданно попросил он. Скажи л и м у р у пусть будут на стороже, но не стреляют первыми. Он медленно приподнял руку, указывая вглубь желтых потеков ушастого растения. За этим кустом сломанное дерево. Под ним волчье логово. Их там сейчас несколько штук. Они спят. Но когда мимо пойдем, по-любому проснутся. Мало ли что. Будут атаковать, уточнил Иван. Не знаю, ответил Болт. Нас много, и их тоже немало. По идее, не должны побояться попасть в аномалии. Хотя всякое может случиться. Где-то недалеко аномалия, насторожился Березов. Шутишь, опешил поисковик. Да тут все вокруг залеплено паутиной и колышется студнем. Плешь только что с дороги сползла. Три минуты назад она была бы точно у тебя под ногами. Мы по тропе идем, потому что это единственный путь. Только остальным не говори, не пугай народ. Пусть идут себе, как шли. Меньше нервов, меньше дерганий. Больше шанс дойти. Какова ширина безопасного коридора? Березов почувствовал. Как ощущение спокойствия и безопасности словно ветром сдуло. На с м е н а ему пришло тревожное ожидание скорых неприятностей. «Ничто случайно не вылезет за пределы?» «Метра четыре-пять», — прикинул Бул, — «дальше будет сужаться, я предупрежу. Ты не волнуйся раньше времени. В реале это вредно, лишний раз верьё в б а л а м у т и ш ь Хотя он бросил на Ивана задумчивый взгляд. «Как раз ты-то, наверное, их не потревожишь. Вон как лихо через гравы полз, а люди у нас в экспедиции не новички. Знают, как правильно по зонам ходить. Просто так вилять не станут. Ступай, туман, — поторопил поисковик. Долго стоять нельзя. Учуют и проснутся. А для нас, чем позже это произойдет, тем меньше риска. Березов осторожно вернулся к Лемуру и ввел его в курс дела. Группа взяла оружие на изготовку, чтобы открыть огонь в любую секунду. Бойцы плотнее окружили несущих клетку ученых, и экспедиция двинулась дальше. Когда клетка поравнялась с поломанным деревом, Иван понял, что расстояние до опасности чуть больше, чем он ожидал, порядка 15-20 метров, и на всякий случай положил руку на гранатный подсумок. «Не стоит», — н е громко предостерег его лемур, заметив движение руки. «Почему? Дистанция позволяет», — возразил Березов, — «и э ф ф е к т от взрыва будет больше. Вспомни крайний выход отряда. Зверье боится грохота». Если там студень, и граната в него попадет. Тут может все забрызгать, объяснил лемур. Рискуем вляпаться в полном составе. Вам с медведем тогда просто повезло. Ты же не думаешь, что за пять лет существования спецотряда никому и в голову не пришло работать гранатами? Все это проверено неоднократно. Да и мало нас, еще п р и в е л и ч е м кого страшнее волков. Недаром все с бесшумными стволами идут. Иван кивнул, убирая руку от гранатного подсумка, и плавным движением перехватил свой 9А-91 в изготовку для стрельбы в движении. Идущий впереди болт ускорил шаг и жестом поторопил людей, стремясь как можно быстрее пройти мимо волчьего логова. Ученые заспешили, прибавляя ход, и Березов остановился, не сводя глаз с утопающего в зловещих сумеречных тенях вывораченного корневища. видишь з а б е р неподалеку лемур, жестом направляя остальных членов экспедиции продолжать движение. Нет. Иван напряженно вглядывался в темноту кожистых зарослей, опоясывающих, торчащие из красной почвы, изломанные корни. Вон там, левее ядовитого лапника, лемур медленно указал установленным на ОЦ-14 глушителем нужное направление, под нижним листом. Березов присмотрелся. В первое мгновение он не увидел ничего, кроме всклокоченных з а р о с л и плоских пузырчатых стеблей синей растительности, густо окропленной мутно-желтой сыпью. Он смотрелся максимально тщательно, перестраивая зрение, поцарящее в кустах полумрак, и спустя несколько секунд разглядел волка. Иван мысленно поморщился. Неудивительно, что сразу не заметил. Тварь, вжавшаяся в синюшный мох, распластавшись на земле, словно раздавленная грузовиком, ничем не напоминала даже тех волков, что атаковали спецотряд на задании несколько дней назад. Привычной человеку звериной шерсти на ее теле почти не осталось. Лишь густые волосяные пучки редкими фонтанчиками кое-где пробивались между хитиново-кожистой неровной чешуей, более похожей на струпья, синий с желтыми потеками окрас. позволял зверю сливаться с окружающей растительностью целиком. И если бы не толстые, уродливые, трёхпалые обрубки с мощными, подобно бивнями когтями, которыми оканчивались бывшие некогда лапами конечности, и кривые зазубренные клыки, выпирающие из-под перепончатых губ, деформированные волчьи морды, заметить притаившегося зверя было бы и вовсе невозможно. «Он спит?», – тихо спросил Иван, – медленно, плавным движением поднимая автомат, и беря тварь на прицел. «Нет», – так же тихо ответил н е м у р «Он знает, что мы можем заметить его желтые глаза, и специально закрыл их, следит за нами слухом и обонянием, а может еще как-то. Кто эту мерзость разберет?» С десяток секунд бойцы стояли неподвижно, дожидаясь, пока вся экспедиция пройдет мимо. Едва замыкающий удалился от них на пару шагов, Лемур произнес, «Отходим. Нельзя отставать от основной группы. Местные волки поодиночке не ходят. Где-то тут есть и другие. Нельзя позволить им решить, что мы отбились от своей стаи и остались вдвоем». Оба бойца, то и дело оглядываясь назад, поспешили догнать у д а л я ю щ у ю с я э к с п е д и ц и ю о н и не пойдут за нами?» – спросил Иван, когда они заняли места в рьергарде. «Может, гранату на растяжку поставить?» — А чёрт их знает, — лемур вновь оглянулся. — По идее, могут, спроси л у болта, ему виднее. Мы пока присмотрим за тылами. Берёзов догнал идущего в голове экспедиции поисковика и коротко обрисовал ему ситуацию. — Не сделают они ничего, — отрицательно кивнул тот. — Не станут раскрывать логово. Они уверены, что мы не заметили их дом. Иначе напали бы в любом случае. Растяжек не надо. А то еще я на ней когда-нибудь и угроблюсь. Все равно преследовать нас по этой тропе сейчас у с т о й ч и в ы никто не станет. Почему?» – нахмурился Иван. Вместо ответа болт остановился и поднял ладонь, призывая к тишине. «Слышишь?» – поисковик замер. Музык бойца еще только анализировал уловленное ухом знакомое шипение. Но руки, повинуясь выработанному на тренировках рефлексу, уже рванулись к поясу, сдергивая и креплений шлем сферу мембраны. Березов быстрым движением загерметизировал сферу и скользнув взглядом по натягивающему противогаз болту, побежал к основной группе, на ходу подавая знак о приближающейся газовой аномалии. Экспедиция рванула противогазные сумки синхронностью, которую по достоинству оценили бы спортсменки-синхронистки, будь они рядом. Иван отметил. что несшие клетку ученые действительно не были впервые попавшими в зону новичками, неизнеженными стерильными кабинетными чванливыми очкариками. Клетку никто в ужасе не бросил. Ее очень быстро, но все же поставили на траву. И только после этого люди одновременно схватили противогазы. Молодцы, мысленно оценил Березов, не паникуют. С таким личным составом работать в разы легче. Экспедиция залегла. Пережидая аномалию, и вокруг воцарилась мертвая тишина. Лишь тихое и ненавязчивое шипение едва пробивалось сквозь толстые стенки шлем сферы. Ждать пришлось долго. Помня о бесконечно долгих секундах, проведенных в жаровне, Иван вел отсчет и теперь мог с уверенностью сказать, что газ проходил через тропу не менее 15 минут. К счастью, обошлось без эксцессов. Когда аномалия ушла дальше, экспедиция выждала еще пару минут для гарантии, после чего Болт разрешил снять противогазы. Через минуту их небольшая колонна уже продолжала путь, попетляющий между смертью тропе. Спустя час они вышли на небольшой пригорок, и Болт остановился, жестом подзывая к себе Березова «Все, тут сворачиваем, дальше тропа сильно сужается», он указал рукой Прямо в направлении, уходящей в заросли кустов стёжки. Видишь покосившуюся опору. Это та, о которой ты говорил? Иван смотрелся в разрыв между покрытыми, жёлтым хом с и н ю ш н ы м и елями. С другой стороны той лаборатории, что искал наш отряд? Она самая, кивнул поисковик. Только с клеткой к ней не пройти. Тропа в ширину метра полтора. Там везде к о ч к а р н и к заполненный студнем. И полно аномалий. Да и не надо нам туда, ваш осьминог вон там, болт качнул головой влево. До него практически прямая тропа, только выходит как раз к туче. Жаль, не видно ее отсюда. Если она сейчас зеленая, то все может сильно усложниться. Экспедиция осторожно прошла поворот, разворачивая клетку под личным контролем болта. И двинулись дальше.